Глава седьмая «О, звёзды, не глядите в душу мне, Такие вожделенья там на дне!» Уильям Шекспир Макбет Виола Воодушевленная мыслями о том, Как я с удовольствием и шиком его отошью, Я неторопливо, и будто с ленцой шагаю к машине Демьяна. Прохожу вдоль ее полированного бока, Не забыв мысленно восхититься красавицей еще и вблизи, Останавливаюсь у водительского сиденья. Привет. Говорю я и скрещиваю руки на груди. Не ожидала встретить тебя снова, по крайней мере, в ближайшее время. Какими судьбами? За те несколько дней, что мы не виделись, я ухитрилась убедить себя и даже Дашку, что парень совсем не настолько хорош, каким показался мне вначале. Но, к сожалению, действительность превосходит все мои воспоминания. Хорош, да еще как, особенно со стильной трехдневной щетиной на лице. Снова до слабости в коленях, как и в прошлую нашу встречу и внешностью своей он пользуется очень умело чертовский пронизывающий взгляд в купе с легкой усмешкой пробирают буквально до костей привет ты чуть не потекла на мою тачку нравятся дорогие игрушки сходу выдает демьян из первых же секунд общения мне хочется огреть его чем-нибудь тяжелым но я ограничиваюсь словесным высказыванием что за выражение фу хочешь прокатиться предлагает он ничуть не смутившись моему замечанию Наоборот, улыбается еще шире. Не имею такого желания. Какая я молодец. Да, так и надо. Прямо кайф-кайф. А за руль? Вот тут я не ожидала, поэтому в первую секунду даже теряюсь. Потому что, конечно, да. Десять раз да. А что, так можно? И он разрешит за руль? Но уже в следующий момент мне удается закатать губу и кое-как вернуть себе невозмутимость. Тоже нет. Произношу, на безразличным тоном. По-хорошему, уже нужно распрощаться и уйти, но я почему-то все еще стою рядом с ним. «Да ладно, мне можешь не врать», — усмехается Демьян. Достает сигареты, закуривает, снова смотрит на меня. «Если надумаешь, можем устроить». «Да? И что я буду тебя за это должна? Даже узнавать не стану, так что нет уж, спасибо». «Как знаешь», — пожимает он плечами затягивается и медленно выпускает дым изо рта. «А те волшебные сигары у тебя уже закончились?» Вырывается у меня и исчезает второй отличный шанс распрощаться и помахать ему ручкой. «Нет, не закончились. Хочешь повторить?» «Не хочу». «Зачем тогда спрашиваешь?» «А ты зачем приехал?» Отвечаю вопросом на вопрос, потому что пусть первый признается, что соскучился, и ему захотелось меня увидеть» но ответ его оказывается не таким как я себя надумала а это говорит демьян выбрасывает окурок прицельно в урну как ни странно попадая и вдруг лезет в карман штанов под моим взглядом выуживает из него что то берет мою ладонь раскрывает и я в недоумении рассматриваю очень знакомую золотую сережку с маленьким розовым камушком узнаешь скорее утверждает чем спрашивает он допустим «Закусываю я губу». «Это... вообще-то Дашкина, но мне не хочется так сходу подставлять подругу». «Она... откуда она у тебя?» «Хотя я уже примерно догадываюсь, откуда. И костерю подругу, на чем свет стоит за этот идиотский прием, наверняка подсмотренный в каком-нибудь фильме. На что она рассчитывала? И главное, мне ничего не рассказала». «В тачке у Макса валялась. Нашлась, когда пылесосили салон». Она случайно слетела сухо. Я могу ее взять? Бери. Хватаю серьгу, стараясь по минимуму соприкоснуться со смуглой кожей Демьяна. Прячу ее в потайной кармашек рюкзака. А почему он сам не завез? Интересуюсь, между делом, и радуюсь, что так получилось. Макс последний, кого мне хотелось бы сейчас видеть. М -м -м, эти дни он немного занят, говорит Демьян, расплывчато. Тянется к магнитоле, начинает выбирать музыку. Не надоело еще там стоять? Интересуется, словно и не ко мне обращаюсь. Но поскольку кроме нас тут никого нет, то ясно, что все же ко мне. Сиденье рядом свободное. Уже не намекает, а говорит прямо. И только ли он про сиденье? Но мне совершенно не нужно этого знать. Я должна отшить его, и на этом моя миссия закончится. Нет, не надоело. Мне вообще уже надо идти. «А я думал, ты мечтаешь о том, чтобы прогулять пары», — говорит он и снова откидывается на сиденье. «Ошибся?» «И опять этот провоцирующий, дразнящий взгляд на меня?» «Ошибся», — говорю я вслух, хотя душа рвется ответить совсем другое. «Ну ладно, тогда пока», — говорит он и заводит мотор. «Стой!» — восклицаю я, внезапно осознав, что другого шанса мне может и не представиться. Демьян убирает руки с руля, вопросительно выгибает брови. Передумала? Только хотела уточнить, что это не моя серьга, а Дашкина. Я передам ей и скажу, чтобы не делала так больше. Это к тому, чтобы ты не подумал, что я искала встречи с тобой. Или с Максом. Все же серьга была оставлена в его машине. Тем более с Максом. Ну, в общем, с вами обоими. Хм, раз у нас неожиданно начался марафон честности... «Попробуем во второй раз? Я думал, ты мечтаешь о том, чтобы прогулять пары. Я ошибся?» «Не ошибся. На этот раз не вру. Но с тобой я никуда не поеду». «Почему?» «Потому что... потому что думаю, что с тобой мне станет скучно». Выпаливаю я и наблюдаю за тем, как лицо Демьяна вдруг теряет всю свою расслабленность. Даже лоск немного тускнеет. «Скучно?» Переспрашивает он, словно не до конца веря услышанному. «Ну, да. Порулить ты мне не дашь, а просто так ехать с тобой куда-то. Ну, это так обычно». «Садись», — говорит он и неожиданно резко выходит из машины. «Что, правда?» — округляю я глаза. «Запрыгивай давай». Мне кажется, он злится немного. Неужели я первая из девчонок, кто раскрутила его на посидеть за рулем этой красавицы без всяких условий? То есть ты дашь мне поводить твою машину просто так? Все же уточняю я. Он кивает. А если разобью? А если разобьешь, Возьму ремень, стяну с тебя джинсы и отстегаю как следует по твоей аппетитной упругой попке. О, ты извращенец? Тяну я, решив не заостряться на том, что он считает мою попу упругой и аппетитной. Просто принимаю и чувствую, как моя внутренняя женская самооценка за несколько секунд буквально взлетает ввысь. «Я, в принципе, точно такого же мнения о его накачанной заднице, о состоянии которой мне известно не понаслышке. Но без лишней необходимости не стану сообщать ему об этом». Демьян закатывает глаза. «Больше предлагать я не стану. Или садись, или...» «Ладно, ладно, ты меня уговорил». Улыбаюсь я, и пока он и правда не передумал, юрку на переднее водительское, этой роскошной, офигенно крутицкой малышки. От возбуждения поездить на ней у меня сводят скулы, ладони, все внутренности. Кайф. А я ведь еще и помедитировать смогу. Представить на некоторое время, что она и правда моя. И пусть не отказала ему, как изначально планировала, но раскрутила на шикарную умопомрачительную поездку. Сейчас я преподам этому развратному сексуальному красавчику парочку уроков вождения».